Глава третья. Тем летом мы с Бобби часто участвовали в поэтических чтениях и открытых микрофонах. Когда мы выходили покурить, и выступавшие там же парни заговаривали с нами, Бобби выразительно вздыхала и молчала. Так что я отдувалась за нас обеих. То есть мне приходилось много улыбаться и запоминать детали чужих выступлений. Мне нравилось играть эту роль — улыбчивой и внимательной девушке. Бобби говорила, что у меня, кажется, нет реальной личности. Она считала это комплиментом. Обычно я с нею соглашалась. Я чувствовала, что могу в любой момент сделать что угодно, а потом подумать «Ого, вот я, оказывается, какая!». Несколько дней спустя Мелисса прислала фотографии, сделанные за ужином. Я ожидала, что на большинстве будет Бобби, а я лишь на паре снимков, размыта в глубине кадра позади горящей свечи с вилкой спагетти. На самом деле, на каждый снимок Бобби приходился один мой. Прекрасное освещение, удачная композиция. Ник на фотографиях тоже был. Я не ожидала. Он выглядел ослепительно, ещё лучше, чем в жизни. Наверное, поэтому он успешный актёр. По фото можно было подумать, что он — главное действующее лицо. Хотя в тот вечер я ничего такого не ощущала. Мелисса не появилась ни в одном кадре. Так что вечеринка на фотографиях — лишь отчасти напоминала ту, где мы побывали. В реальности все наши разговоры крутились вокруг Милисы. Это она вызывала у нас гримасы сомнения и восхищения. Мы смеялись над её шутками. Без неё всё выглядело по-другому, неуловимо странным. Без Мелисы отношения между людьми на фотографиях стали непонятны. На моей любимой фотографии я мечтательно смотрю прямо в объектив, а к на меня, будто ожидая моих слов». Рот у него слегка приоткрыт. Он как будто не знал, что его снимают. Хорошая фотография, но на самом деле я, конечно, смотрела на Мелиссу, а Ник просто ещё не заметил, что она вошла. Тут было схвачено что-то интимное, чего в реальности не случилось, какая-то недосказанность и напряжение. Я сохранила её в папку загрузки, чтобы потом посмотреть ещё. Бобби написала мне примерно через час после того, как пришли фото. «Бобби». «Отлично мы получились, да?» «Бобби. Интересно, а на Фейсбук как фотопрофили их уже можно поставить?» «Я». «Нет». «Бобби. Она сказала, что статья выйдет не раньше сентября?» «Я». «Кто сказала?» «Бобби». «Мелисса». «Бобби. Может, потусуемся вечером?» «Бобби. Фильм посмотрим или что-нибудь ещё придумаем?» «Бобби давала мне понять, что она близко общается с Мелиссой, а я — нет. Это меня впечатлило, как она и задумывала, но одновременно я скисла. Я знала, что Бобби нравится Мелиссе больше, чем я, и не понимала, как вписаться в эту их новую дружбу и не унизить себя, вымаливая внимание. Я хотела, чтобы Мелисса мной интересовалась, всё-таки мы обе писательницы, но, похоже, я ей не понравилась, да и она мне, пожалуй, не очень-то. Не воспринимать её всерьёз я не могла, Она опубликовала книгу, а значит, куча народу, в отличие от меня, воспринимает её всерьёз. В 21 год у меня не было никаких достижений и доказательств того, что я чего-то стою. Я сказала Нику, что от Бобби все без ума, а от меня нет. Но это было неправдой. Бобби порой бывала задиристой и бесшабашной. Людям становилось неловко, а я всегда держалась вежливо и по-доброму. Матерям, например, я всегда нравилась. К мужчинам Бобби обычно относилась с насмешливым презрением, так что и они в итоге предпочитали меня. Бобби надо мной, конечно, посмеивалась. Однажды прислала мне фотографию Анжелы Лэнсбери с темой письма «Твоя целевая аудитория». В тот вечер Бобби пришла ко мне, и мы даже не упоминали Мелиссу. Я знала, что она выжидает, хочет, чтобы я спросила сама, поэтому я молчала. Похоже на пассивную агрессию, но на самом деле — Ничего такого. Мы хорошо провели время, долго разговаривали, и Бобби уснула на матрасе в моей комнате. В ту ночь я проснулась вся в поту под одеялом. Вначале казалось, что это ещё сон или я кино смотрю. Комната деформировалась, окно и дверь как будто дальше, чем обычно. Я попыталась сесть, и низ живота пронзила странная мучительная боль, от которой перехватило дыхание. «Бобби!» — позвала я. Она перевернулась на другой бок. Я хотела потрясти её за плечо, не смогла дотянуться, и от усилия совершенно ослабела. В то же время мощь этой боли необъяснимо воодушевила меня, словно она могла как-то непредсказуемо изменить мою жизнь. «Бобби», — сказала я, — «Бобби, проснись». Она не проснулась. Я светила ноги с кровати и умудрилась встать. Боль становилась терпимее, если я скрючивалась и крепко обнимала живот. Я обошла матрас, и направилась в ванную. По пластику вентиляционной решётки громко стучал дождь. Я присела на край ванны. Из меня текла кровь. Просто месячные. Я уткнулась лицом в ладони. Пальцы дрожали. Я сползла на пол и прижалась щекой к прохладному бортику ванны. Немного погодя, в дверь постучала Бобби. «Что случилось?» — сказала она из-за двери. «У тебя всё нормально?» «Просто болезненные месячные». «Ох!» «Обезболивающее у тебя там есть?» «Нет». «Я тебе дам». Её шаги удалились. Я ударилась лбом о край ванны, чтобы отвлечься от боли в животе. Боль была мучительной, словно все внутренности завязывали в узел. Снова раздались шаги, дверь ванной приоткрылась. Бобби просунула в щель упаковку ибупрофена. Я подползла и взяла. Бобби ушла. Наконец начало светать. Бобби проснулась и помогла мне добраться до дивана в гостиной. Заварила мне мятный чай, и я сидела, прижав чашку к животу повыше лобка, пока не стала обжигать через футболку. «Как же тебе хреново», — сказала Бобби. «Всем хреново». «Ну да», — сказала она. «Ценное наблюдение». Я не шутила, когда сказала Филиппу, что не собираюсь устраиваться на работу. Я правда не собиралась. Я не строила планов насчёт будущей финансовой стабильности — Никогда не хотела ничего делать ради денег. В предыдущие годы мне случалось подрабатывать летом. Рассылка писем по электронной почте, холодные звонки — всё в таком духе. И после получения диплома я думала плотнее заняться тем же самым. Я знала, что, в конце концов, придётся куда-то выйти на полный рабочий день, но никогда не мечтала о блестящем будущем и своей активной роли в экономической жизни. Порой казалось, что неспособность увлечься и безразличие к собственной жизни — Повод забеспокоиться. С другой стороны, я чувствовала, что мое равнодушие к богатству очень здравое. Я выяснила, какой средний годовой доход придется на каждого человека, если разделить воловой мировой продукт на все население Земли. И, согласно Википедии, получилось 16 100 долларов. Я не видела ни политических, ни экономических причин зарабатывать больше. Начальницу в литературном агентстве звали Санни. Она нравилась и мне, и Филиппу, но Санни выделяла меня. Филиппа это не задевало. Он говорил, что и сам предпочёл бы меня. По-моему, в глубине души Санни догадывалась, что я не хочу становиться литературным агентом. Может, потому она меня и выделяла. Филипп, напротив, был в восторге от работы в агентстве. И хоть я не осуждала его за строительство планов на жизнь, мне казалось, я растрачиваю свою энергию гораздо разборчивее. Сань не заботилась о моей карьере. Она была невероятно честной. То и дело отпускала неожиданные и откровенные замечания. И это нас с Филиппом подкупало. «Может, журналистика?» — спросила она меня. Я как раз возвращала ей стопку просмотренных рукописей. «Тебе интересен мир», — сказала она. «Ты много знаешь. Интересуешься политикой». «Я?» — она засмеялась и покачала головой. «Ты одарённая», — ответила она. Тебе же придётся чем-то заняться. Может, выйду замуж по расчёту?» Она отмахнулась. «Иди работай уже», — сказала она. В ту пятницу мы выступали в центре города. Каждое стихотворение я читала примерно полгода после того, как оно было написано. А потом уже терпеть его не могла. Не то что декламировать на публике. Почему так происходило — загадка. Но меня устраивало, что мои стихи лишь звучат со сцены — и нигде не публикуются. Они улетучивались под аплодисменты. Настоящие писатели и художники вынуждены то и дело сталкиваться со своими уродливыми произведениями, которые уже не изменить. Меня бесило, до чего уродливо всё, что я делаю, и бесило, что я не могу признать, до чего оно уродливо. Я изложила эту теорию Филиппу, но он только ответил, «Не принижай себя, ты настоящий писатель». Мы с Бобби красились в гримерке и обсуждали новое стихотворение. «Мне нравятся твои мужские персонажи», — сказала Бобби, «потому что все они у тебя чудовища». «Они не чудовища». «Но в лучшем случае морально неоднозначны». «Мы же все такие, нет?» — сказала я. «Написала бы про Филиппа. Вот он бесчервоточный. Он славный». Она пальцами изобразила кавычки, хотя по правде считала, что Филипп славный. Просто Бобби ни про кого не могла сказать «славный» без кавычек. Мелисса обещала прийти, но мы обнаружили её в зале только после выступления, в половине одиннадцатого или в одиннадцать. Она сидела с Ником. Ник в костюме. Мелисса похвалила нас, сказала, что чтения ей понравились. Бобби взглянула на Ника, словно и от него ожидала комплимента, и его это насмешило. «Я не видел ваше выступление», — сказал он. «Я только что пришёл». «Ник в этом месяце играет в Королевском театре», — пояснила Мелиса. «Он занят в кошки на раскалённой крыше». «Но вы наверняка были великолепны», — сказал он. «Давайте я вам закажу выпить», — предложила Мелисса. Они с Бобби отправились к бару, и мы с Ником остались за столиком вдвоём. Он был без галстука, но костюм на вид дорогой. Мне было жарко, и я волновалась, что вспотею. «Как спектакль», — сказала я. «Сегодняшний? Нормально, спасибо». Он отстегнул запонки, положил их на стол рядом с бокалом, и я заметила, что это расписная эмаль под ар деко я хотела было восхититься ими вслух, но не смогла. Вместо этого оглянулась якобы в поисках Мелиссы и Бобби. Когда развернулась обратно, Ник уже достал телефон. «Хотелось бы посмотреть», — сказала я. «Люблю эту пьесу». «Так приходи, я отложу билеты». Он ответил, не поднимая глаз от телефона, и я подумала, что говорит он неискренне или тут же забудет про своё предложение. Я пробормотала что-то утвердительное и ни к чему не обязывающее. Сейчас, когда он не обращал на меня внимания, я могла рассмотреть его пристально. Он действительно был на редкость симпатичный. Наверное, настолько привлекательные люди, в конце концов, привыкают к собственной красоте. Она их даже утомляет, но мне такое и представить было трудно. «Будь я настолько же хороша собой, я бы наслаждалась каждым мгновением», — подумала я. «Фрэнсис, прости за это хамство. Просто мама прислала сообщение». «Надо написать ей, что разговариваю с поэтом. Её это впечатлит». «Ты же не знаешь. Может, я бездарный поэт?» Он улыбнулся и сунул телефон во внутренний карман. Я посмотрела на его руку и отвела взгляд. «Я слышал другое», — сказал он. «Может, в следующий раз сам оценю». Вернулись Мелисса и Бобби с напитками. Я отметила, что Ник упомянул моё имя, чтобы показать. Он не забыл меня с прошлой встречи. Разумеется, я тоже помнила, как его зовут. Но он был старше, знаменитий, и его любезность мне очень польстила. Выяснилось, что Мелисса приехала в клуб на их машине, и Нику пришлось тащиться сюда после работы, чтобы она подвезла его до дома. Похоже, его мнение при этом никто не спросил, и весь вечер он скучал с усталым видом. На следующий день Мелисса прислала имейл. Нам отложили два билета на следующий четверг. Но если у нас другие планы, то не стоит переживать. Она приписала адрес электронной почты Ника. На всякий случай, если захотите друг с другом связаться.